Глава 5. Что мешает быть собой и поступать эффективно? Если бы все люди относились друг к другу с принятием и пониманием того, что каждый имеет право на свою точку зрения, при условии, что она не наносит вреда другим, то работы с возражениями просто не было бы, так же, как не существует соревнований по айкидо. Но это не так. Наше мышление имеет несколько универсальных установок, которые призваны помогать нам выживать – а в качестве побочного эффекта, как это ни странно, мешают нам быть собой, видеть объективную реальность, получать великие результаты, договариваться и слышать других. Они управляют нами гораздо чаще, чем нам кажется, до тех пор, пока мы не увидим и не осознаем их. Установка быть правым. Наша правота — это все, что у нас есть. Это наша суть. То, что мы думаем, — это и есть мы. Любое сомнение в нашей правоте ставит под вопрос не столько правоту, сколько нас самих. Большинство людей автоматически воспринимает любое возражение как нападение на свои убеждения. Именно это мешает начать интересоваться возражением. Если у человека есть устоявшаяся точка зрения и ему высказывают противоположную, это воспринимается как нападение на его сущность. и признать правоту другого как бы означает отказаться от своей. А это недопустимо. Именно поэтому нам так важно быть правыми. По статистике, в большинстве случаев, через две минуты после начала спора, собеседники уже не особо помнят его причину, а спорят лишь с целью остаться правыми. Когда кто-нибудь ставит под сомнение нашу правоту, мы интуитивно выбираем одну из двух естественных стратегий. Первая. Уходим от дискуссий, чтобы сохранить свою точку зрения. Вторая. Начинаем защищаться и таким образом оберегаем то, что думаем. Чаще всего мы интуитивно выбираем нападение как лучшую форму защиты. В нашем случае словесное нападение в виде аргументов, если, конечно, они у нас есть, опровергающих точку зрения собеседника. А в худшем случае говорим собеседнику, что он не прав и начинается словесная битва. Именно установка «быть правым» не позволяет нам слушать других людей и выбирать третью стратегию – интерес к точке зрения собеседника. Установка «все контролировать». Большинство людей стремятся к спокойствию и стабильности. Несмотря на то, что оба состояния в полной мере достижимы только на кладбище, многие именно это сочетание неосознанно и ошибочно ассоциируют со счастьем. Чтобы мир воспринимался как стабильный и спокойный, нам нужно, чтобы все происходило по нашему плану, именно таким способом, какой мы считаем наилучшим. Именно поэтому для нас так важно держать все под контролем. Если говорить научным языком, контроль — это наблюдение и фиксация параметров объекта, а также воздействие на объект в случае выхода его параметров за допустимые пределы для возврата объекта в нормальное функциональное состояние. Подставьте вместо слова «объект» слова «человек» или «ситуация», и определение станет проще и понятнее. Все просто. Если объект «клиент» вышел за допустимые пределы, то есть начал думать и говорить то, что не соответствует нормальному функциональному состоянию, которое мы же и определили как норму, то нам срочно требуется воздействовать на него всеми известными способами, чтобы вернуть обратно в рамки наших представлений. Кто же определяет эти допустимые пределы? Тот самый человек, который определил и нормальное состояние, мы сами. Если мы начинаем контролировать ситуацию, то все, что выходит за границы нашей точки зрения, следует вернуть в допустимые пределы нашего же мировоззрения. А теперь представьте, какая странная складывается ситуация. Все хотят быть правыми, и каждый хочет, чтобы события развивались по его плану, даже если плана как такового нет. Догадываетесь, какое возникает противоречие? Именно поэтому мы чаще всего начинаем аргументировать, не дослушав собеседника, чтобы заранее выставить защиту. Почти все продавцы хотя бы один раз проходят тренинг по продажам, где им говорят якобы прописную истину «контролируйте процесс продажи». Однако при этом очень редко поясняют, что слово «контроль» здесь имеет не то значение, о котором мы с вами говорили выше – Речь идет об активной или, как еще ее называют, проактивной позиции, что означает, например, такие действия. Сам подходи и знакомься, а не жди, пока тебя начнут искать. Внимательно слушай и запоминай, что говорят и чего хочет клиент. Сначала слушай, затем уточняй, затем снова слушай и лишь потом говори. Узнавай мнение, другими словами спрашивай обратную связь. Активно предлагай решение и побуждай к действию, а не жди, пока человек уйдет думать. Выясняй причину отказа, а не жди, что клиент сам ее скажет. И другие подобные действия. Большинство продавцов, да и просто людей, знают лишь одно значение слова «контроль» — то, с которым они встречались со стороны взрослых во времена своего детства — стопроцентное одностороннее право запрещать и приказывать. Именно поэтому они ошибочно понимают рекомендацию контролировать процесс продажи, в том смысле, что «моя точка зрения единственно верная, и я сам буду решать, как правильно для нас обоих». В результате такой продавец начинает давить на клиента и навязывать ему свою точку зрения, что само собой воспринимается противоположной стороной однозначно, как впаривание и давление. В этом представлении о контроле заключается великий самообман, ведь контролировать других невозможно. Даже если ты надзиратель в тюрьме, ты можешь ограничить пространство, но заставить людей мыслить так же, как ты, не можешь. Посмотрите художественный фильм «Побег из Шоушенко», где великолепно раскрыта эта тема. Контроль — это желание, чтобы все происходило так, как хочешь ты, и чтобы все поступали по-твоему. А так никогда не будет. Мы не можем контролировать других людей и внешние обстоятельства, а только свои мысли, реакции и действия. И только таким образом мы можем влиять на людей и происходящее вокруг, или открыто и честно, или манипулируя, но об этом позже. Установка «все оценивать. Наше мышление оценочное, критическое. Наше сознание автоматически подвергает оценке «все, с чем сталкивается, и совсем не со зла. На протяжении тысяч лет от скорости оценки ситуации зависело физическое выживание человека. Свой или чужой, опасно или безопасно, драться или бежать, доминировать или подчиниться. Чтобы оценить что-либо, нужно профильтровать информацию через сложившиеся шаблоны, а их у нас в избытке. Каждый из нас четко знает, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо, что полезно и что бесполезно, что красиво и что безобразно. И выполняется такая оценка на автомате, так как иначе она была бы очень медленной и не успевала бы за событиями, и наши предки или погибли бы, или проиграли. Эта функция мозга переносится на все аспекты жизни и в любой сфере работает одинаково. Если мы встречаем что-то схожее с нашими шаблонами, то принимаем это, а если встречаем чуждое, то чаще всего отторгаем его и подвергаем критике. Именно это качество мышления не позволяет нам спокойно слушать и слышать других, что так важно при общении. Почти в любой бизнес-книге написано, сначала важно выслушать, а лишь потом говорить, но большинство из нас этого не делают лишь потому, что не осознают этот принцип мышления. Только с момента осознания и принятия начинается первый шаг развития. Все дальнейшее — это практика и еще раз практика. Установка «доминировать». История человечества наглядно показывает, что можно не быть правым, но добиться признания своей правоты, заполучив статус сильного или главного. Этот статус дает доминирование. Оно работает долго и стабильно. Если ты сильный, ты правый. Твое положение более устойчиво, а будущее спокойно, по крайней мере, тебе так кажется. В примитивном обществе для доминирования достаточно физической силы. В современном социуме обычно нет необходимости бить собеседников по головам, можно и под суд попасть. На смену физическому пришло социальное доминирование, одна из форм которого — власть. Если нельзя быть действительно правым, или другие не хотят следовать вашему плану, то всегда остается возможность просто стать главным, а значит, самым умным и всегда правым. И рядом с нами всегда находится тот, кто готов нас в этом поддержать, наша гордыня. Это установка мышления, заключающаяся в том, чтобы по умолчанию считать себя лучше других. А таковыми мы себя чаще всего и считаем, так как в детстве папа с мамой каждый день твердили нам, что мы самые лучшие, самые красивые и самые умные. Слова имеют значение. Предполагается, что остальные хуже, страшнее, глупее. Лучше бы они говорили, что мы просто умные, красивые и хорошие. Сами догадываетесь, если вы не можете быть с людьми на равных, то для равновесия важно доказать и показать, что вы лучше, а значит, ваша точка зрения единственно верная. Установка «не рисковать». Все мы добились того, что имеем, благодаря тем навыкам и знаниям, которые у нас были до сих пор. Если мы хотим получить больше, нужно начать делать то, чего мы не делали раньше. А новое, как подсказывает тысячелетний опыт, сопряжено с риском. Никто не знает, что будет, если сделать по-новому. Мы рискуем и стабильностью, и спокойствием, которое может быть иногда и не самого лучшего качества, но такие родные и знакомые. Установка «не рисковать» подсказывает не подходить к краю пропасти, помогает соблюдать правила дорожного движения. но также мешает ездить по новой дороге и постоянно заставляет отказываться от возможностей, о которых мы, возможно, так и не узнаем, потому что не рискнули их попробовать. А если попробовали и сразу получили отрицательный результат, то тогда уж точно больше этой дорогой не пойдем. Сергей, мой знакомый продавец автомобилей с трехлетним опытом, никогда не предлагает клиентам, заключившим договор на покупку машины, купить дополнительное оборудование. Зимнюю резину, второй набор дисков, коврики, защиту картера, сигнализацию, багажник на крышу, словом то, от чего маржа, прибыль, порой больше, чем от продажи самой машины. Я был удивлен, так как искренне считаю, что людям так же, как и мне, нужны эти вещи. Я спросил Сергея, в чем причина. Он ответил, все просто, я боюсь, что клиент, который уже потратился на машину, откажется не только от оборудования, но и от машины. И купит в другом месте, решив, что я ему втюхиваю что-то еще. Так что лучше пусть купит только машину, ну и то, что захочет сам. Вот вам установка «не рисковать в действии». А ведь по статистике около 90% клиентов сразу либо со временем покупают для новой машины какое-либо дополнительное оборудование, которое не было установлено при продаже. Нужно только грамотно предложить. Установка находиться в комфорте. Камень преткновения любого развития, как ни странно, это наше достижение. То, что мы получили, особенно если затратили на это много труда, становится богатством, которое хочется сберечь. И зачастую неосознанная цель сохранить достигнутое подменяет желание двигаться дальше. Большинство из нас устраивает то, что мы имеем, и мы не собираемся покидать зону привычной рутины, где все знакомо и понятно. Однако при этом почти все люди хотят иметь больше и жить лучше. Странное сочетание. Желание оставаться в зоне комфорта подталкивает нас поступать привычным, устоявшимся образом. В плане сохранения того самого спокойствия и стабильности это эффективный способ действий. Поступая так же, как всегда, мы получаем те же результаты, что и ранее, и продолжаем оставаться в зоне комфорта. Например, продавец Александр Н. привык продавать со скидкой. Неважно, сам он до этого дошел или кто-то его так обучил, но это стало его нормой. А тот факт, что многие люди после предложения скидки покупают, окончательно убедил Александра, что метод работает. Это стало его устоявшимся мнением, установкой и сформировало зону комфорта. Да, он получает меньше денег от каждой сделки, чем мог бы, так как скидка вычитается из маржи. Безусловно, он сливает маржу компании, но при этом все остается стабильно и спокойно до тех пор, пока есть достаточный входящий клиентский трафик, и он делает план по количеству сделок. Для Александра заявить клиенту, что его, продавца, не устраивает продажа с такой скидкой, какую просит клиент, рискованно и противоречит его представлению об успешной работе. Таким образом, Александр будет продолжать продавать со скидкой и не будет пробовать другие варианты исключительно из желания оставаться в зоне комфорта. Установка «хорошо выглядеть». Речь идет не о внешности и одежде, хотя эта сторона жизни тоже сюда относится. Я говорю о желании соответствовать нормам общества и страхе не соответствовать им. Все мы выросли в социуме, само собой нас учили, какими надо быть, чтобы считаться правильными и хорошими, и какими быть не надо, чтобы не подумали обратного. А поэт Владимир Маяковский взял, да и закрепил это чуть ли не на государственном уровне, написав поэму «Что такое хорошо и что такое плохо». Стремление хорошо выглядеть помогает быть своим, не выделяться и получать меньше нареканий. Большинство людей настолько боятся негативной оценки со стороны окружающих, что готовы отказаться от своих желаний и мечтаний, лишь бы не утратить социальное признание. Дело в том, что негативная оценка со стороны окружающих очень часто ассоциируется у нас с представлениями «я неправильный» и «я неправ». И наоборот, соответствие общепринятым нормам интерпретируется нами как «я все правильно делаю» и «я правильно живу». Это и есть «Хорошо выглядеть». Если вы смотрели великолепный голливудский мультфильм «Мулан» о китайской девушке, выдавшей себя за мужчину из любви к больному отцу, чтобы служить в армии вместо него, то, вероятно, помните ее слова в финале. Многие в этом месте плачут от умиления, хотя на самом деле скорее нужно плакать от печали. Девушка по имени «Мулан» выдала себя за юношу, и вместо пожилого больного отца, надев его доспехи, пошла в армию, когда объявили призыв на войну. Позднее, выгнанная из армии Мулан, чудом избежавшая казни за нарушение вековых устоев, вернулась домой с разбитым сердцем и сказала отцу, «Я просто хотела быть достойным человеком». Иначе говоря, быть как все, соответствовать нормам общества, чтобы ее признали. Выходит, что в каком-то смысле не любовь к отцу двигала девушкой, а желание быть признанной. Слово «достойный» в толковом словаре трактуется как «уважаемый», «почтенный», «заслуженный». И чтобы заслужить это, героине мультфильма пришлось практически сменить пол и отказаться от того, кем она является на самом деле. Я сильно подозреваю, что режиссер заложил второй, более глубокий смысл о равноправии мужчин и женщин, а не о простом достоинстве одной девушки. И в мультфильме мне это все объясняет. А вот в жизни чаще всего установка «хорошо выглядеть», как ни странно, побуждает многих людей отказываться от своих настоящих мыслей и желаний и подменять их чужими, но общепринятыми. Почему эти установки мышления так сильно влияют на нас? Что их объединяет? Как бы они ни назывались, за каждый из них стоит большой или маленький страх. Мне страшно оказаться неправым, потому что моя правота — это все, что у меня есть. Правота — это мой статус, она определяет, как посмотрят на меня другие. Это страх, что с моим мнением никто не будет считаться, а значит, я стану никем. Так что я буду доказывать свое мнение до последнего вздоха даже там, где эффективнее было бы просто согласиться. Мне страшно, что если я перестану контролировать ситуацию, то все пойдет не по плану, и я проиграю. Мне страшно, что если я неверно оценю ситуацию, то останусь ни с чем. Я боюсь, что кто-то догадается, что я не так уж и крут, как хочу выглядеть. Я опасаюсь, что люди плохо подумают обо мне. Мне страшно рисковать, потому что нет никаких гарантий успеха, а значит есть риск потерять то, что я уже имею. Мне страшно выйти из привычной зоны комфорта и попробовать новые приемы, ведь старые худо-бедно, но работают. Опытный продавец с трехлетним стажем Сергей не предлагает клиентам дополнительную сопутствующую покупку лишь потому, что боится, что те вообще откажутся от сделки, а ему нужно делать план и выплачивать кредит. И он продает только тем, кто сам просит. Его страх потерять сделку, которой на самом деле еще нет, перекрывает возможность больше продавать и больше зарабатывать. По моим подсчетам, 50% тех, кто дает скидку самостоятельно, а не по приказу руководства, делают это потому, что боятся потерять клиента. Другие 50% продолжают верить в миф, что скидка – главный инструмент продажи. Вот только встает вопрос, продажа ли это, если нет прибыли. Принципы. Как это работает. Нам очень важно быть правыми, поэтому признать правоту другого для большинства людей является синонимом собственной неправоты. Держась за свои установки, мы отказываемся от развития и новых результатов. Мы чаще всего неосознанно воспринимаем возражения как нападку на наши убеждения. Правило «Как это сделать» Если хочешь получить выдающиеся результаты, найди, что тебя сдерживает и откажись от этого, а заодно начни делать то, чего не делал до сих пор.